Глава пятая. Мы остановились в тихом дворике, из которого отлично прослушивался кабинет директоров фирмы «Мотор». И я, не обращая внимания на Павла, подкрутила настроечное колесико. Если интуиция меня не подводит, сейчас Кобрович с Лапчатым решат обсудить делишки, а точнее мое посещение. Лапчатый наверняка поинтересуется, о чем я спрашивала Кобровича. Долго ждать мне не пришлось. Проводил девицу. Поинтересовался наушник голосом Кобровича. Дмитрий Игоревич продолжил начатую фразу. «Подожди минуту. Помолчи». От чего то таинственно прошипел Лапчатый. И в ушах у меня раздались омерзительные шорохи, будто таракан или мышь прошлись по жучку. Только через несколько секунд я сообразила, что же это такое. И перекрестилась бы, если бы относилась к людям верующим. Обыск. Лапчатый о чем то догадался — И теперь пытается найти прослушку или что-то еще. Молодец, Татьяна, что перестраховалась? А разговор продолжился удивленным вопросом Кобровичем: И что ты делаешь? Позволь узнать. Все чисто, нормальным голосом, лишенным таинственной шепчущей окраски, проговорил Роман Алексеевич. А в чем дело? не понял Кобрович. «Дело в том, что нас подозревают во всех смертных грехах», рявкнул Лапчатый раздраженно. «Это баба, детективша». «Я звонил в прокуратуру. У меня там приятель. Интересовался. Так вот, она черт знает, сколько времени там не работает». «Ну и что?» не понял Дмитрий Игоревич конечно, могла бы и нормально представиться, не прикрываться липовым удостоверением. С другой стороны, какая тебе разница, кто убийство расследует? Да мне без разницы. Только эта баба еще до убийства Курским интересовалась, небрежно ответил Роман Лапчатый. А он увел у нас документацию». «Выводы делай сам, умный мальчик!» «Давай без этого снисходительного тона!» — взвился Кабрович. «Я так и представила, как черные его глаза уставились на Лапчатого, пытаясь загипнотизировать. И связи я решительно не вижу!» «Ну, знаешь...» хмыкнул Роман Алексеевич снова снисходительно. «Бабу могли нанять конкуренты, пронюхавшие, что документация у Курского или еще кто-то. В конце концов, как в старой рекламе туалетной бумаги, без бумажки мы букашки, Димочка». Нет, в этом плане Курский, конечно, скотина, Я даже не думал, что он может украсть бумаги. На кой черт ему документы? — Все равно жалко человека, — мягко мурлыкнул Лапчатый. — Ну, кому надо было его убивать? Нормальный мужик. Кстати, что ты нарассказывал этой бабе? — Да, в сущности, ничего особенного. В голосе Кабровича послышалась сдержанная улыбка. То, что знал, всего-навсего. А с чего ты взял, что она нас подозревает? — Не знаю. Мне просто так кажется. Ответил лапчатый неуверенно. Слишком уж обтекаемые вопросы задает. Будто не хочет, чтобы мы догадались о ее подозрениях. Старается не включать особого интереса. А при этом... Вся пышет любопытством. — Да, я заметил. Кстати, о документах. Дальнейший разговор оказался совершенно неинтересным. Обсуждалась судьба фирмы. Отыскивался выход в сложившейся ситуации. Какие-то бумаги, угнанные Ильей Станиславовичем, тревожили обоих соучредителей гораздо больше, чем его смерть. «О, чёрт! А что, если убил Курского один из этих типчиков? Или оба вместе?» В конце концов, фирма принадлежала троим. Теперь она осталась им двоим. Раз половины фирмы, так, следовательно, и доходов от нее гораздо больше, чем с третьей. Вполне могли кого-нибудь нанять для осуществления убийства, между прочим. Тоже вариант. Алиби. Надо проверить алиби этой парочки. Я прислонилась к спинке сиденья и замерла, машинально прислушиваясь к доносящимся из наушников голосам. Тушининский не обращал внимания на мои действия. Его вообще мало что трогало в этой бренной жизни, насколько я поняла. Я закурила и продолжала размышлять. Ладно. Только вот насчет алиби не стоит идти к Лапчатому и Кобровичу. Правду все равно не скажут. Да и вообще, пусть думают, что я от них отвязалась. Пусть успокоятся. А то, ишь, насторожились. Будут теперь перестраховываться. Тем более... На кой черт мне делать лишнюю работу? Ведь Киря точно был в моторе и общался с директорами. А значит, по поводу алиби я могу обратиться именно к нему. Это не Гарик попозян, которому только и нужно. Кое-что. Кирьянов — человек бескорыстный. Точнее, помогает мне по дружбе и потому что раскрытые дела только на пользу его отделу. Я выудила из ушей наушники и положила приемник обратно в сумку. Услышав шевеление, Павел обернулся и осведомился с прекрасно завуалированной насмешкой. «Ну что, куда теперь отправляемся?» «Подождите, пока никуда». «Мне нужно позвонить». Отбрила я его и набрала на мобильнике номер Кирьянова. После длительного разговора с новеньким мальчиком на вахте мне, наконец, удалось пробиться к подполковнику. И трубка произнесла Кириным голосом. «Слушаю». «Владимир, это Иванова», — коротко представилась я, дабы не было недоразумений и мне нужна твоя помощь. — Ну, разумеется, куда тебе без меня? — в трубке послышались тщеславно насмешливые нотки. — И что же тебе нужно, Танюш? — Киря, ты проверял соучредителей фирмы «Мотор». Приглушив голос и подозрительно посмотрев в спину вроде бы не обращавшего на меня внимания Тушнинского, спросила я. — «Лапчатого и Кобровича?» — уточнил Кирьянов. И когда я ответила утвердительно, продолжил. «Но, разумеется, мы прорабатываем все версии. Но знаешь, Танюш, глухо, как в танке». Лапчатый был в ночном баре с друзьями. Выходил из бара пару раз, но ненадолго. Машина его находилась на стоянке. Мог бы добраться до аэропорта, если бы брал машину. Но машину не забирал. Охранники стоянки заметили бы. В общем, мы все проверили. У Лапчатого алиби, не придраться. Что касается Кабровича, с ним несколько хуже. Сидел дома, смотрел телевизор, говорит. Выходящим его никто не видел, но и к нему домой никто не заходил. «Спасибо, солнышко!» — ласково прощебетала я и, попрощавшись, отключила связь. «Ну что, куда едем?» — снова спросил Тушницкий, когда я перебралась на переднее сиденье. «К аэропорту, пожалуйста!» Взглянув на часы, я решила, что больше ничего не успею сделать. Надо забрать машину, а в аэропорту хоть можно будет подождать в тепле. Если что. Мне страшно хотелось есть, а Тушнинскому хоть бы хны. И еще ужасно хотелось спать. Павел же вертел баранку, как ни в чем не бывало. Даже развлекал меня своими репликами. Иногда. Железный человек. «Татьяна, вы не хотите заехать куда-нибудь и перекусить?» Осведомился железный человек, будто прочел мои мысли. Кушать хочется, поддела я и ощутила, как предательски заурчала в желудке. Слышно-то как, но почему-то я все время езвлю и пытаюсь нахамить этому человеку. Что заставляет меня так делать? И не мне одному, не спустил ехидство Павел, покосившись на меня. Так как вы на это смотрите? Положительно, кратко ответила я. И мы отправились в миленькое кафе, расположенное неподалеку. Там оказался неплохой кофе. Выпечка тоже была великолепной. А куры гриль пальчики оближешь. И если совсем честно, общество Павла Тушнинского меня тоже Не напрягала. Точнее, напрягала, конечно, но при этом и удовольствие доставляло. Собеседником он оказался неплохим. Умный мужик, черт бы его подрал. Люблю я таких умных и одновременно сильных. С подобными типами сразу чувствуешь себя слабой и очаровательной женщиной, нуждающейся в защите и поддержке. «Странно, почему такой человек вертит баранку за не столь уж большие деньги?» «Забавно все это», — засмеялся Тушнинский, когда я спросила его об этом. «Мне нравится общаться с людьми, а порой попадаются интересные экземпляры». Наконец пытка наслаждения окончилась. Незаметно пришло время забрать машину из ремонта. За по-домашнему приятным обедом мы с Павлом успели перейти на «ты». И я, допивая третью чашечку кофе, предложила. «Ну, теперь довези меня до аэропорта, и будешь свободен, как птица в полете». «Ты уверена?» — приподнял бровь Павел. «Конечно!» С сомнением в душе, но уверенностью в голосе откликнулась я. Он чуть потускнел лицом и бросил коротко. Ну, поехали. А меня досада охватила. Вот гад, даже телефона не спросил. Ну, как с таким типом общаться? Впрочем, я бы и не дала своего номера. Тоже мне супермача нашелся. Я села в машину и отвернулась к окну, делая вид, что мне всё нипочём. Тушнинский, в свою очередь, имитировал полное доверие моим эмоциям. Но глаза полыхали острой насмешкой. Будто он читал мои мысли. «Зараза!» «Ну что, пока?» Высаживая меня у аэропорта, попрощался он. «Пока!» Согласилась я, вылезая из машины и выуживая бумажник. Он посмотрел на деньги, коротко хмыкнул и уехал на ходу захлопнув дверцу, которую я оставила открытой. Такого выверта я не ожидала, поэтому и среагировать не успела. Просто стояла и смотрела вслед его Ниве, как полная идиотка. Наконец ветер пронизал меня до костей, и я пошла на стоянку, попутно обдумывая, что неплохо бы разобраться с местом происшествия. Киря сказал, что обнаружить ничего не удалось. Так то ему не удалось ночью, а мне, может быть, днем и повезет. Хотя вряд ли, с другой стороны, может и не повезти. Я забрала свою девяточку, опустилась на водительское сиденье с легкой грустью, вспомнив просторный салон такси и уютные сиденья Павловой Нивы. И поехала в сторону города, очень медленно осматривая местность. Со следами, наверное, туговато будет. Ночью падал снег, и все возможное скрыл своим покрывалом. Остальное вытоптали сонные эксперты. Я же знаю, как менты работают на ночных вызовах. В глаза хоть спички вставляй, а трупы уже в печенках сидят. Работать совершенно не хочется и взгляд не фокусируется. Но приходится трудиться, что-то искать. Но вдруг мне несказанно повезет, и я встречу свидетеля. «Эх, Танечка!» «Как тебя понесло? С ума сойти! Свидетеля она собирается встретить!» «Наивная!» Я даже разозлилась на себя и поругала малость, а потом милосердно простила, ведь не выспалась, имею право на шальные идеи. Наконец я остановила машину на месте вчерашней трагедии и вышла из салона. На всякий случай закрыла «девятку», и поставила на сигнализацию. Мало ли, вдруг попадутся тут люди до чужого добра жадные. И такие бывают в нашей жизни, причем их не меньше, чем безупречно положительных личностей. Собственно, безупречно положительные мне еще не попадались. Таких, наверное, вообще не существует. Я болталась по месту преступления, Бог знает сколько. Рейла носом истоптаны множеством ног снег. Но пока не нашла ничего, ровным счетом ничего. Только следы, которые, скорее всего, оставили менты. «Ха-ха!» <как> Я чуть не подпрыгнула от хриплого вежливого покашливания, раздавшегося за спиной. С мрачноватым юмором посоветовала себе подлечить нервишки и медленно обернулась, нащупывая в кармане пистолет. Так, на всякий случай, мало ли кто здесь бродит. Вдруг на маньяка нападу. Точнее, он нападет на меня. Не хотелось бы лишать Тарасов лучшего частного детектива. «Напротив меня...» С задумчивым видом стояло невероятное существо непонятного пола. Застиранный бушлат, шапка-ушанка, очочки с треснутым стеклом на сизоватом тонком носу. Что за чудо? Чего ищешь-то? Может, помочь смогу? Проговорило существо Явно мужским, но больным и усталым голосом. Как я поняла, это был аэропортовский бомж. «Может и сможете», — откликнулась я. «Вы вчера здесь были?» «Да я-то нет», — равнодушно ответил бомж. Странноватый ответ навел на определенные размышления. «Обычно...» Человек, который не имеет отношения к событиям, отвечал коротко «нет». Этот же выдал достаточно сложную фразу, намекавшую на то, что кто-то здесь все таки был. «А кто-нибудь был? Вы знаете, кто?» Я красноречиво полезла за бумажником, и треснутое стекло очков моего собеседника — отразила солнечные лучики, заискрившись. — Погоди, приведу. Скажи сначала, ночь нужна? — Да, ночь, — согласилась я, забыв даже удивиться, но потом опомнилась. — А как вы догадались? — Так ночью тут ментяры бродили, — ответил бомж таким тоном, будто это само собой разумеется. А ты тут уж полчаса рыщешь, чего-то ищешь. Вот и думаю, что тоже интересуешься вчерашним. «Вы правы», — усмехнулась я. «Так мне вас ждать?» «А?» «Деньги только после того, как приведете? «Про кого вы там говорили?» Выразительно развела я руками и добавила, чтобы чего доброго странный мужик не обиделся. «Сами понимаете, в наши времена доверять нельзя никому. Но вы не волнуйтесь, не обижу». «Лады!» — смирился бомж. «Жди!» И ушел, чуть покачиваясь и продаптывая новую тропку на девственно чистом снегу. Я присела на корточке, прислонившись спиной к дереву, и посмотрела на дорогу. Из-за кустов трасса просматривалась великолепно. Приближение машины можно было определить также по шуму. Я закурила, размышляя, ну не дура ли я сидеть здесь, на пронизывающем морозе, потому что бомжа всё не было. Я поюжилась и в который раз осмотрела место происшествия. Интересно, что же конкретно здесь произошло? Почему Курский оказался в этом месте, если должен был находиться в аэропорту? Или он перестраховался? Все может быть. Предположим, доехал на автобусе до какой-либо остановки, потом вышел и решил прогуляться пешком, чтобы в случае опасности спрятаться. Но перестраховка не привела ни к чему хорошему. Преступник его подловил и, соответственно, угробил ножичком. Потом вышвырнул на дорогу, а сам смылся. Тогда у преступника должна была быть машина, которая ожидала неподалеку. Кстати, кандидатуру Лапчатого я не могу отмести, несмотря на алиби. Он мог нанять убийцу. Хотя нет, киллер обычно стреляют. Ножом они редко пользуются, слишком много крови, есть вероятность не попасть в жизненно важную точку и оставить жертву в живых. Наверное, поэтому убийца и подбросил труп под машину. Не был уверен, убил ли. — Ждешь? — оторвал меня от размышлений знакомый голос. Поднявшись, Я увидела всю ту же странноватую личность в бушлате и очочках. Рядом, переминаясь с ноги на ногу, стоял другой мужик, помоложе первого, с козлиной рыжеватой бородкой и юркими глазками. На этом был старенький тулуп из чертовой кожи, обнаруженный на какой-то помойке, вероятно. Валенки утаптывали снег. Крутясь, как заведенные. Жду, подтвердила я. И кого вы привели? Васек был здесь вчера ночью, лаконично ответил бумж, кивнув на тулупистого парня. Это правда, полюбопытствовала я, уставившись в водянистые и маловыразительные глаза рыжебородого. Ну! кивнул тот. «Был». Рука в грязной варежке первого бомжа выразительно потёрлась о другую в не менее грязной, но перчатке. Я с усмешкой вручила честно заработанный гонорар, и бомж быстренько почесал обратно по направлению к аэропорту. «Василий, вас ведь так зовут?» Обратилась я к выжидающе-посматривающему на меня мужику. «Да», — кивнул он, присаживаясь на корточке. «Меня зовут Татьяна», — представилась я. «Вы и в самом деле видели что-то, что могло бы меня заинтересовать». «Решать вам», — пожал плечами Вася. «Я расскажу, что знаю. Только деньги вперед. «А то потом вдруг скажете, что вам интересны мои сведения», — объяснил он. Я снова поежилась и предложила. «Разумеется, деньги я вам дам сейчас. А если ваша информация окажется мне полезной, заплачу еще. Только идемте к моей машине. Что-то здесь холодновато». «Нет». — отрицательно поболтал головой Вася. Рыжая оборотка взметнулась и хлестнула его по щекам. Но он не обратил на это внимания, увлеченный пыл речью. Я вас не знаю и в машину не сяду. — Ну ладно, — не стала я спорить, вручила парню купюру и предложила. — Рассказывайте, что вы вчера видели, Василий. «Да много чего!» — хмыкнул Вася, заметно расслабляясь. «Видно, ощутил, что от меня не исходит никакой угрозы. Или деньги согрели его организм?» «Да, деньги — двигатель. Если не прогресса, то человеческих отношений». Что-то опять меня на философию потянуло, хотя спать уже не хотелось. — Вы видели человека в кожаном пальто? — задала я вопрос, потому как Васяня что-то замолчал, тая в уголках глаз загадочное выражение. И я взяла образды правления в собственные, привычные к столь нелегкому труду, руки. — Да! — лицо бомжа просветлело, и он улыбнулся. — Крутой мужик! В очочках тоненьких, в черном длинном плаще и шапке. Похож? Сунула я под нос бомжу фотографию Курского. Вроде он и есть, ответил Вася довольно уверенно. И что этот человек делал? Где вы его видели? Попыталась я подтолкнуть бомжа к более развернутым ответам, раздумывая. Что же услышу? Может, Вася видел убийцу? И совсем скоро дело будет раскрыто, после чего Татьяна Иванова сможет спокойно и заслуженно отдохнуть, выспаться, если точнее. Он вышел из какой-то машины, не доехав до аэропорта. Огляделся, как будто чего-то боялся, и почесал к обочине, а потом, скрывшись за кустами, побрел к аэропорту. Видимо, моя тактика подействовала на речевой аппарат и функции мозга бомжа Василия. Он говорил, почти захлебывая словами, словно старался побыстрее рассказать все, что знает, и смотаться, тратить честно заработанные деньги. «Машину вы запомнили, из которой этот человек вышел?» — уточнила я. Василий покачал головой. «Он шел не по обочине?» «Нет, за кустами, прямо по снегу, и постоянно поглядывал на дорогу». Испуганный мужик выглядел, напряженным каким-то. С видом умудренного жизнью и постоянной практикой психолога Заверил меня Васяня. «Я тогда жуть как удивился! Такой халёный чувак очешет по снегу!» У этого мужчины был с собой чемодан. Вспомнив о вещах покойного, исчезнувших невесть куда, спросила я. «Да нет, не было!» Налегке он шел. «А дальше? Что было потом?» Поинтересовалась я, попутно размышляя, куда же Курский подевал свои вещички и пытаясь просчитать все варианты. О, точно! Он же мог еще в воскресенье оставить чемодан в камере хранения. Как я раньше не догадалась! Я сдержала ликование и вслушалась в не слишком связную речь бомжа Василия. Ну вот, побрел он по снегу, а следом подъехала тихонько другая машина. Только она не на дороге остановилась, а съехала с неё почти в кусты. И сразу свет не выключили. Из машины вырулил еще один чудик, вот его я не рассмотрел. Искренне взглянув в мои укоризненные глаза, вздохнул бомж и продолжил. Второй тип почесал за первым, тоже по сугробам, укрываясь за кустиками как-то странно. Я почую что-то неладное, ну и решил смыться. Может быть, вы хотя бы машину видели, из которой вышел второй человек? Поинтересовалась я досадуя и не слишком надеясь на положительный ответ. Я была так близка к разгадке и одновременно так от нее далека. «Ну и везет же тебе, Танечка!» Но бомж, поглядев на меня из-под лобья, ответил неожиданно. «А то! Машина классная! Черная, низкая иномарка!» Не знаю какая а на номере кажется были буквы в и т и цифры то ли шесть семь четыре то ли семь четыре шесть точно не помню спасибо искренне заявила я слёту запомнив предположительный номер машины из которой вылез предполагаемый убийца. Я страшно обрадовалась, хотя сложности еще немало осталось. Ничего, придется ментам работенку подкинуть. Пусть покрутится. И на всякий случай поинтересовалась, выуживая из бумажника обещанное дополнительное вознаграждение. Больше ничего вы не видели? Нет, все, что видел, Рассказал, ухмыльнулся Вася, с облегчением запрятывая деньги в карман тулупа. «Если чего еще надо будет, приходите. Я здесь всегда тусуюсь». «Спасибо», усмехнулась я и, попрощавшись, побрела к машине, продираясь сквозь снежные сугробы. Усевшись в машину, Одновременно с двигателем я включила печку, и мне, и автомобилю неплохо бы прогреться, после чего снова набрала номер телефона Кирьянова и озадачила его своей просьбой. — Танюш, ты представляешь, сколько может быть иномарок с такими номерами? Тихо и ласково, словно общался с сумасшедшей, осведомился он. «Ну и что?» «Киричка, это же твоя работа!» — увещевала я его. «Главное, ты найди имена и координаты владельцев машин. Дальше я сама разберусь. Кстати, иномарка темного цвета». «Ну да!» — съехидничал Киря. «Это сильно облегчает дело. Вот если бы она была пятнистая под леопарда, или полосатая, как тигр. Тогда другой разговор. — Ладно, Владимир, ты же мне поможешь? — прервала довольно-таки бессмысленную беседу. — Да, разумеется. А куда мне деваться? Если узнаю, позвоню. Тем временем машина моя прогрелась и легко тронулась с места. Я отправилась к аэропорту. Надо проверить версию с чемоданом. У меня не было причин не верить бомжу. Передо мной стояла сложнейшая задача. Аэропорт — это вам не автовокзал, где человек с чемоданом все таки гость нечастый. Здесь с чемоданами и кейсами каждый второй. В общем, потолкавшись по аэропорту, И, попытавшись разобраться со сложнейшей системой камер хранения, я поняла одно. Здесь мне делать нечего. Даже если бы я знала коды всех камер, а на руках у меня были бы ключи от них, сюда надо вызывать отряд ментов, чтобы они открывали каждую камеру, тогда, возможно, Нашелся бы чемодан господина Курского, явно оставленный в аэропорту после приобретения билета на самолет. «Кстати, а что же это я?» не спросила у Кири, не было ли при Курском ключа от камеры хранения. «Вот растяпа!» «Да, поспать бы не помешало!» «Позвонив другу еще раз, Я выяснила, что ключей не было вообще. Значит, их увёл убийца. Логично, не правда ли? Только где мне найти этого самого убийцу? И что делать теперь? К лапчатому Кобровичу соваться не стоит. Пусть пока отдохнут от меня. А там уж обязательно займусь проверкой этих милых соучредителей». К тому же, помимо гусей, змей и прочей флоры-фауны, у меня немало людей на подозрение. Например, Курского могла грохнуть его первая жена, Алина Геннадьевна. Окрысилась на мужа, что развелся с ней, гад, и убила. Нож — вполне женское орудие преступления». Пересмотревшие уйму детективов и боевиков, забитые этой родителей жизнью, дамочки нередко хватаются за кухонные ножи. Такие случаи были в моей практике. Кстати, а как там с алиби у мадам Курской? Придется снова побеспокоить Кирю. Хотя нет, я его и без того достала. Причем, окончательно, лучше самой проверить курскую. Все эти мысли бродили в моей голове, когда я уже сидела в машине и выруливала в сторону города. Итак, ближе к телу, как говорится, курский от привлекательной, нет, даже красивой жены ушел к даме в возрасте и узаконил с ней отношения. Возможно, он хотел обезопасить супругу, когда занимал деньги у братков, чтобы с нее долго не потребовали. Вот это я, пожалуй, и постараюсь узнать у самой Алины Геннадьевны. И я поехала к Курской, бывшей супруге бедняги Ильи. У дамочки, на мой взгляд, Есть мотив для убийства, да и возможности убить тоже имеются, полагаю. Поднявшись к квартире Курской, я надавила на звонок, и через несколько секунд дверь открылась. «А, это вы!» — устало буркнула Алина Геннадьевна в ответ на мое приветствие. «Ну что вам от меня надо? Входите!» раз пришли. Божественная красота женщины за этот день поблекла. Глаза опухли и покраснели. Лицо покрылось красными пятнами. Я прошла в квартиру, и Курская выдохнула. «Вы уже знаете, что Илья убит?» «Да», — кивнула я. «Вам сообщили сотрудники милиции?» «А кто же еще? Приехали, огорошили такой страшной новостью и начали расспрашивать, не знаю ли я чего». «Ну что я могу знать-то, объясните!» — трагично сплеснула руками Алина, и ее глаза полыхнули необъяснимым гневом. «Мы уже несколько месяцев в разводе, я давным-давно не общалась с Ильей». Он приходил только к детям, и то неделя две назад. Мы опустились на диван, Курская поставила пепельницу в центр стола и задымила, трясущейся рукой поднося сигарету ко рту. «Ну так что вам от меня нужно? Объясните же!» Фыркнула она неожиданно, вперив в меня проницательный взгляд. Вы давно знакомы с Ильей Станиславовичем. Вы были одной семьей. Невозмутимо, пожала я плечами. Вы можете знать, были ли у него недоброжелатели, например? Господи, откуда? Немного фальшиво, на мой взгляд, возмутилась Алина Геннадьевна. Тонкие брови ее взметнулись, нарушив идеальную гладь лба двумя продольными морщинками. Я никогда не лезла в Илюшины дела. Его работа меня не касалась. Понятия не имею, были ли у него недоброжелатели. — А где вы сами были вчера вечером? — поинтересовалась я, стараясь, чтобы в голосе не звучало подозрительных ноток. Но старания мои пошли прахом. Алина взвелась, сверкнув синими глазами. Пушистые каштаново-золотистые волосы яростно взметнулись. Черт побери! Да вы что, решили, что я убила собственного мужа?» «Бывшего, то есть», — поправилась она, попытавшись овладеть собой. «Зачем мне это надо?» — спрашивается. «Алина Геннадьевна, прошу вас». «Ответьте на мой вопрос. Думаю, это не слишком сложно», — спокойно предложила я, раздумывая. Поведение Курской можно было назвать по меньшей мере странным. То она бесится, то впадает в оцепенение, последствия стресса или плохая актерская игра, пока непонятно. «Ну, знаете», — вновь вспылила Алина. Мне даже следователь не посмел задавать такого вопроса. Я думала, мужчины дурнее женщин во сто крат. Женщины обычно тактичнее. Так нет. Вы переполнили чашу наглости и хамства. У меня убили мужа. Вам понятно? Пусть бывшего, но все-таки почти родного человека. Неужели до вас не доходит? Я пожала плечами и пояснила невозмутимо. «Работа такая, Алина Геннадьевна. Так где вы были вчера с двенадцати до часу ночи?» Моя настойчивость возымела эффект, и Курская, посмотрев на меня с пренебрежительным отвращением, как на залипшую в паутине муху, ответила. «Дома была, спала». «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» «Не понимаю вас», — развела руками Алина, снова становясь уверенной в себе особой. Она взяла еще одну сигарету, лежавшей на столе невесомо тонкой пачки ВОК, и затянулась ментоловым дымком. «Что вы имеете в виду? Дети у бабушки? Любовником я не обзавелась?» «Может быть...» Вам звонил какой-либо знакомый? В двенадцать ночи удивилась Алина, обхватив виски руками и задумалась. В синих глазах сконцентрировался запас мыслей, которого хватило бы на десяток профессоров, корпящих над диссертацией. Я терпеливо ждала практически уверенная о виновности дамочки. Все ее странности все больше убеждали меня в этом. Не хватало только удобного момента, чтобы припереть ее к стенке. Но я дождусь. А нервишки у нас не слишком крепкие, и она обязательно допустит промах. Я уверена, интуиция меня редко подводит. «Вы что, меня подозреваете?» Тихо и беспомощно уточнила Алина, вскинув брови и осторожно коснувшись ладонью собственной щеки. «Неужели я могла?» «Нет», — с неожиданной решимостью произнесла она. «Татьяна Александровна, я вспомнила. Мне звонил мой старый знакомый, и он может подтвердить мои слова. Да-да». Он позвонил около двенадцати или в полночь с минутами. Я еще рассердилась на столь поздний звонок. Синие глаза почти подобострастно уставились на меня, умоляя, «Поверь и оставь меня в покое». Но как раз этого я делать не собиралась, потому что Курская лгала. Как выражается один мой знакомый, «Задом чую». И я перешла в атаку. «Это замечательно!» Мой голос выражал без нуликования. Алина расслабилась, с надеждой взглянув в мои зеленые глаза. А я коварно продолжила. «Только будет еще более замечательно, если вы дадите мне телефон этого вашего знакомого, и позволите позвонить ему. Не слишком сложно. «Я? У него телефона нет», — растерялась женщина. Она наивная думала, что я поверю на слово. «Но я дам вам адрес. Съездите, спросите», — воскликнула Алина, обрадовавшись. «Ха! Адрес! Я пока доеду. К черту на куличке». Она созвонится со своим приятелем и обеспечит себе алиби. Алина Геннадьевна, не стоит, величественно взмахнула я рукой, наклонилась вперед, пристально глядя прямо в бездонные синие глаза, и жестко произнесла: И за что же вы убили своего мужа? За такую штучку мне однажды дали по физиономии. Но риск — дело святое. На всякий случай я держалась в полной боевой готовности и с нетерпением ожидала чистосердечного признания. Алина разрыдалась, выронив сигарету на полированную столешницу. «Всё!» Сейчас последует сопливо-слезливое признание. Да, я убила его, потому что иначе не могла. Или еще что-нибудь в этом духе. Поняв, что в планы Курска не входит кидаться на меня и мочить подручными предметами, я расслабилась и даже закурила, с удовольствием ощутив терпкий вкус крепкого табака и выжидающе уставилась на хозяйку квартиры, на убийцу. Наверное, Алина взяла машину и подъехала к аэропорту. Она могла вырядиться в джинсы и убрать волосы под шапку, чтобы ее приняли за мужчину. Но чисто сердечного признания все не следовало. Вместо того, чтобы делиться на болевшем, Курская поднялась и вышла из комнаты, обращая на меня не больше внимания, чем на кресло подо мной или на пепельницу. Я нашарила в сумке пистолет и вцепилась в него, готовая к любой неожиданности. Следовать за Курской желание не возникло. Вдруг она поджидает за углом с ножичком, собираясь замочить, слишком ряну детектившу, в надежде потом как-нибудь избавиться от трупа. Таким же оригинальным образом, как от собственного супруга. Из кухни донеслись обыденные звуки. Открылся, а потом с истошным скрипом закрылся шкафчик, хлынула из крана вода. Через пару минут Курская вернулась в комнату, сжимая в длинных тонких пальцах граненый стакан с мутноватой водой. Также она держала нож, наверное. Как вы можете обвинять меня в убийстве? Тихо и утомленно выдохнула женщина, садясь на прежнее место напротив меня и залпом выпивая половину стакана. Потом она отставила посуду в сторону, едва не свалив лицо на пол. «Вы же ничего не знаете. Или вам совершенно все равно, кто сядет за решетку, лишь бы дело раскрыли?» «Тогда, конечно, почему бы не выбрать мою кандидатуру?» «Нет, не убивала я его, даже не думала об этом никогда» и не ревновала к новой жене. То есть ревновала, конечно, но сдерживалась, потому что так было надо. Теперь мне не требовалось даже задавать наводящие вопросы. Слова лились сплошным потоком. Алина Геннадьевна напряженно закурила, не прекращая говорить. А я слушала, пытаясь понять, верю я ей. «Или не очень?» «Он спасал меня, понимаете?» «Илья занял деньги у крутых ребят, охранявших его фирму. Они требовали долг, а Илья понимал, может и не расплатиться. И он решил, что разведется со мной, женится на этой учительнице. Тогда мне и детям «Нечего будет опасаться. Нас не тронут. Мы же ни при чем. Я вовсе не считаю, что Илья поступил правильно, но это был единственный выход. А потом ему вроде бы удалось занять деньги у своего друга, но возвращать крутым долг не хотелось. Илья решил, что уедет в Москву. У него там связи. Давно предлагали хорошую работу. Он купит квартиру и позовет меня к себе. Я к тому времени продам здесь квартиру, машину, заберу детей. Вот и все преступление, в котором я виновата. Конечно, надо было найти эти чёртовы деньги, продать квартиру на худой конец и переехать жить к маме. Но комфорт, понимаете ли, С неожиданной злобой на себя воскликнула Курская. Да и Ильюша твердил, все будет нормально. С едким сарказмом передразнила она. Нормально. Как же? Илья Станиславович говорил вам, когда он намерен уехать. Ну, конечно. С видом Аля терять нечего вздохнула Алина. Он позвонил и сказал, что едет в аэропорт. Я пожелала ему удачи. Мы не виделись, Илье не хотелось рисковать. Я даже не поехала его провожать. Он сказал, что братки достали окончательно, и теперь надо сматываться. «А деньги?» «Те, что он получил от Шапрыгина», — поинтересовалась я, затушив сигарету в пепельнице. «Деньги?» «Ах, деньги!» Кажется, Илья перевел их на какой-то счет Москву. Но точно я не знаю, если честно, не вдавалась в подробности. И его смерть явилась для меня настоящим ударом, надрывно добавила женщина. Ее глаза широко распахнулись и сверкали искренним гневом, смешанным с болью утраты. Теперь. Алина Курская прекратила играть на публику и была сама собой. «Неужели вы не подумали о том, что ожидает Ольгу Георгиевну Ларионову?» В глазах Алины отразилось полнейшее непонимание. «Она жаждала продолжения, объяснения моей мысли. Ларионова, если вам неизвестно, новая супруга вашего мужа, учительница». «Вы не задумывались, каково придется ей, когда кредиторы явятся требовать долг? Не предполагали, что эта женщина тоже может любить вашего мужа, то есть своего мужа?» «Честно говоря, я предпочитала об этом не задумываться. В конце концов, моя судьба и судьба моих детей мне дороже», — просто заявила Алина. Ответ был откровенно циничным. «Моя хата с краю». «Куда, черт возьми, катится наш мир?» «Раз уж так не хотелось расплачиваться с долгами, неужели вы не могли уехать в Москву вместе, не подвергая опасности совершенно посторонних людей?» «Нет, конечно, нет» покачала головой Алина. «Ведь здесь остались бы наши родители». «Ну что тут сказать?» «А ничего. Поэтому мы и летим в Тартарары. Бытие определяет сознание. И наоборот. Бытие определяется сознанием». Я потерла виски, силясь унять сонливость и философские наклонности. Этот жест оказался полезным. Мне в голову пришла еще одна важная мысль. Алина Геннадьевна, но раз вы не виноваты в убийстве Курского, почему вы солгали по поводу этого телефонного звонка? Она забыла. Забыла свои слова. Глаза светились печальным любопытством. И я пояснила. Вы сказали, что около двенадцати ночи вам звонил знакомый. Зачем? — Ах, это! — Передернула плечиком Курская. Я боялась. Просто и без претензий на оригинальность пояснила она. Боялась, что милиция тоже заинтересуется моим алиби и решит таки взять меня в оборот. А меня и в самом деле никто не видел, не слышал. И доказать, что я была дома, невозможно. Вот и придумала. Я надеялась, что Игорь, муж моей старшей сестры, подтвердит мое алиби. Я не стала разочаровывать Алину Геннадьевну и сообщать ей о том, что слова родственников в суде не воспринимаются в качестве свидетельства. На Курскую и так свалилось испытание, от которого она не скоро отойдет. Хотя здесь, наверное, сыграл роль Христом Атиме библейский закон. Каждому воздастся. «Но, может быть, теперь, раз у нас такой откровенный разговор, вы расскажете о людях, не любивших вашего мужа?» — спросила я мирно и откинулась на спинку кресла, расслабившись. все таки эта ситуация выкачала из меня много энергии. Подозревать женщину в убийстве, внутренне готовиться к любой реакции на попытку выяснить правду — тяжело, могу я вам сказать. Честное слово, я не знаю. Илья ни с кем не конфликтовал особенно явно. «И не делился со мной своими проблемами», — устало ответила Алина Геннадьевна, и задумалась, впившись пальцами в полуистлевшую сигарету. Я терпеливо ждала результатов ее умственной деятельности и дождалась. «Знаете, Татьяна Александровна», — задумчиво заговорила Курская, — «мы, Иногда сидели в компании с соучредителями моего мужа. Так вот, с Димой Илья нередко сцеплялся буквально по пустякам. Хоть они и дружили вроде бы, но ругались жестко. Пару раз чуть до мордобоя не дошло. Конечно, я не думаю, что Кабрович мог убить моего мужа. Но раз вы спрашиваете... Убедившись в невиновности Курской, я покинула квартиру, оставив Алину наедине с ее совестью. Надеюсь, эта самая совесть еще не окончательно исчезла. Обидно, когда столь привлекательные внешние люди решают заняться чем-то противозаконным. Красота она всегда притягивает и внушает восхищение. Алина проводила меня усталым взглядом и не ответила на прощальные слова. Наверное, она все же пыталась обдумать, что натворила. А я, усевшись в машину, выудила из мешочка магические косточки и задумалась о состоявшемся только что разговоре о Алине и Курском, ее изобретательном супруге. Поразмышляв обо всем этом пару минут, я метнула кости 12 плюс 21 плюс 25. Я напрягла уставший мозг в поисках трактовки, и она не заставила себя ждать. Наказание лжецу не в том, что ему больше не верят, а в том, что он сам... Не может никому верить. Вот так. И что это значит, позвольте спросить? Что Курский никому не верил? Или я теперь никому не буду верить, ведь вру пропалую. Пусть и с благими намерениями. Или, или, или. Ладно, посмотрим. Поживем, увидим. А что я еще могу сказать? И что делать теперь? Снова, в который раз за этот безумный, нескончаемый день, я погрузилась в размышления. Перебирала версии, которые имели право на существование. Кобрович ругался с Курским. И вообще, он произвел на меня неизгладимое впечатление. Но Кобровича я оставлю на закуску. Пусть пока успокоится, расслабится, забудет о создании по имени Татьяна. А пока что? Чем же мы займемся, пока, Танечка? Поедем спать, Татьяна Александровна, ответила я себе с мрачной решимостью. Я уже вторые сутки без сна, а ношусь, как угорелая. А уж потом. Обдумаем наши дальнейшие шаги. В конце концов, надо же узнать, кто там выходил из машины. Кого видел бомж Васяня? А Киря не звонит. Войдя в подъезд, я первым делом услышала возмущенные вопли соседки, которая жаловалась на необходимость подниматься на третий этаж пешком. Лифт не работал. Какие-то гады пошутили с проводкой, и он совершенно не желал выполнять свои непосредственные обязанности. Я уже лихо взлетела на свой седьмой этаж, а снизу все еще раздавалось кряхтение соседки. Такое ощущение, что тетка не такая уж и старая между прочим лезет на одну из альпийских вершин, а вовсе не на третий этаж, в собственную квартиру. Но сейчас мне, если честно, были глубоко по барабану все бабки и тетки мира. Мне хотелось принять душ, расслабиться с чашечкой кофе в руке и лечь спать. Спать! Вот чего требует моя душа, но для начала поужинать. Благо, время гораздо больше подходит для ужина, нежели для сна. Мои часы показывали шесть вечера. Я долго-долго стояла под теплыми струями душа, потом на скорую руку приготовила ужин и уселась с тарелкой, и чашкой кофе перед телевизором. Обдумать дело на сон грядущий не получилось. В голову лезло лишь одно видение — кровати с подушкой, одеялом и свежими простынями. Веки с огромным трудом выдерживали груз ресниц и упорно смыкались — Закрывая от меня окружающий мир. Бороться с собой бессмысленно, И я юркнула под одеяло. Едва голова моя коснулась подушки, Как я утонула во сне. В буквальном смысле слова. Меня просто-напросто поглотила. Черное и теплое покрывало сновидений.